От тебя же, дурня, флегматично заметил хохол-телеграфист из Нижнего Новгорода. «Как так от меня? Не, что я следователю это говорил?» «Не следователю не казав, а чи нам не казав. Ну и что?» «Ну и то. Як ты годуешь? Нам сюди, у не подсадили курю, шоб яйки клала?» «Курица шпион, яйцо донос». Этот тюремный жаргон сохранился еще с царского времени. Чем поплатились достойные братья, мне неизвестно. Катушечного спекулянта увезли из подвала раньше меня. За другим столом шел допрос другого рода. Обвиняемый, бородатый мужик, ломал дурака и на все явные улики отвечал по поговорке «Я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик». Однако он действительно был ломовой извозчик, нанятый перевести вещи, И, пользуясь недосмотром хозяев, он скрылся с вещами и лишь случайно был обнаружен, а вещи обнаружены не были. С ним следователь не церемонился и обкладывал его ассортиментом самых забористых ругательств, стуча по столу кулаком, угрожая расстрелом. Тот тупо повторял все одно и то же «Ваша воля, а мы не повинны». У третьего стола горько плакал какой-то великовозрастный парень, имевший неосторожность, при споре с охранником-чекистом сказать ему «Эх ты, советская сволочь, жандармерия!» Это было явной контрреволюцией, и парню грозили немалые неприятности. Допросы чередовались допросами, и если бы я захотел записать все, что пришлось слышать за эти несколько часов, то получилось бы объемистая тетрадь. Должен только одно заметить – ругательство слышал, кулачной расправы не видел – До последней советская юстиция дошла лишь в ежовские времена. По мере приближения утра допросы стали идти все более и более медленным темпом, все более и более вяло. Следователи, видимо, утомлялись от ночной работы, позевывали, потягивались. Часов в 6 утра закрыл свою лавочку и ушел один из них. Двое других досидели до семи часов и тоже ушли. Я остался один сидеть за четвертым следовательским столом в пустой комнате. Стал подремывать и крепко заснул. Разбудил меня в девять часов утра какой-то чекист в военной форме, с недоумением стоявший передо мной. Что вы здесь делаете? Сижу и сплю. Кто вам позволил здесь быть? Следователь этого стола. Кто вы такой? По какому делу? Вместо ответа я указал ему на мои документы, так и оставшиеся лежать на столе. Он просмотрел их, пожал плечами и с прежним недоумевающим видом отрывисто сказал, «Извольте отправляться к остальным заключенным, а с товарищем следователем я сам поговорю». И я отправился в свой подвал после столь странно проведенной ночи. «Ну, однако, и допрашивали же вас», встретил меня Прохоров, «с четырех до девяти, очень устали». Наоборот, ответил я, отдохнул в мягком кресле, слегка соснул, И провел очень интересную ночь. А я все дивился, сказал катушечный спекулянт, что это за чудной следователь сидит, штатский никого не допрашивает, молчит и слушает. Вот как бы все следователи такие были, от души вздохнул ломовой извозчик.